Глава 16. Малкольм. Воскресенье, 29 сентября. Я не сразу осознаю, что это дежавю. Когда я вхожу в воскресенье утром на кухню, мне не кажется странным, что офицер Макналти сидит на нашей кухне. Они оба с Питером состоят в городском совете, поэтому мне в голову приходит мысль, что они, вероятно, снова обсуждают вопрос о светофоре даже несмотря на то, что сейчас едва ли 8.30 утра, и даже несмотря на то, что офицер Макналти чрезвычайно внимательно слушает нудный рассказ Кэтрин о ее свидании с Тео вчера вечером. Моя мать мечется по кухне, пытаясь долить кофе в еще почти полные чашки. Офицер Макналти не сопротивляется, а потом спрашивает. «Значит, ты вообще не видела брок вчера вечером? Она не звонила и не присылала тебе сообщений». Она прислала сообщение узнать, иду ли я на вечеринку, но я не собиралась. И в какое время это было?» Кэтрин хмурится, вспоминая. «Около десяти, может быть. Могу я взглянуть на твой телефон? От официального тона этой просьбы у меня мороз бежит по коже. Я уже слышал его раньше. Что-то происходит с Брук?» Питер потирает небритый подбородок. Судя по всему, ее не оказалось сегодня утром в ее комнате, и не похоже, чтобы в постели спали. Родители не видели ее с тех пор, как она ушла вчера вечером на работу и на телефонные звонки, а она не отвечает. «Мне трудно говорить, а ладони начинают потеть». «Не отвечает?» Офицер Макналти возвращает Кэтрин телефон, и в этот момент он начинает вибрировать. Кэтрин читает сообщение, выскочившее на экране, и бледнеет. «Это от Вив, говорит она дрожащим голосом. Она говорит, что потеряла Брук на вечеринке и с тех пор с ней не разговаривала. Прикусив нижнюю губу, Кэтрин протягивает телефон офицеру Макналти, как будто в его силах заставить сообщение дать какую-то другую информацию. Я правда думала, что они будут вместе. Иногда после работы Брук ночует у нее, потому что дом вьев ближе. По спине у меня ползет холодок. Нет, это не может происходить. Мама ставит кофейник и поворачивается ко мне. Малклин, ты случайно не видел Брук, когда забирал близнецов? Офицер Макналти смотрит на меня. «Ты был вчера вечером на ферме Страха, Малкольм?» «Чёрт, чёрт, черт, черт! «Только чтобы отвезти близнецов Коркорен домой», быстро произносит мама, но не так, будто она на самом деле переживает, что у меня могут возникнуть неприятности. Меня начинает тошнить. Она понятия не имеет. Офицер Макналти кладет руку на блестящую, из мерцающего черного мрамора столешницу Кухонного острова. «Ты случаем не видел, Брук, пока был там?» «Тон у него заинтересованный». Но настойчивости, как во время расспросов Деклана, не ощущается. Пока никакой. Пять лет назад мы сидели в другой кухне, на нашем крохотном ранчо в двух милях отсюда. Отец сердито смотрел из угла, а мама заламывала руки, пока Деклан сидел за столом напротив офицера Макналти и раз за разом повторял одно и то же. «Я уже два дня не видел Лейси. Я не знаю, что она делала в тот вечер. Я ехал на машине». Куда ехал? Просто ехал. Я иногда так делаю. С тобой кто-нибудь был? Нет. Ты кому-нибудь звонил? Писал сообщение? Нет. Значит, ты просто ездил один? Сколько? Два, три часа? Да. Лейси к тому моменту была уже мертва. Не просто пропала. Рабочие нашли ее тело в парке еще до того, как ее родители узнали, что она не вернулась домой. Пока офицер Макналти забрасывал Деклана вопросами, я сидел в гостиной и, не отрывая взгляда от экрана, смотрел передачу без внимания. В кухню я так и не вышел, не сказал ни одного слова, потому что все это меня не касалось, но превратилось в медленно горящий запальный шнур, который в итоге догорел, и взрыв разметал нашу семью в разные стороны. Я… Я слишком долго медлю с ответом. Смотрю на лица вокруг, словно ищу в них подсказку, но вижу на них то же выражение, что и всегда, когда я начинаю говорить «Мама» внимательна, «Кэтрин» раздражена, а Питер — весь терпеливая снисходительность, которую портят лишь слегка раздувающиеся ноздри. Офицер Макналти записывает что-то в блокнот перед ним, потом бросает на меня беглый, почти ленивый взгляд. До тех пор, пока не прочитывает что-то по моему лицу, и от этого напрягается, словно он кошка, игравшая с игрушкой, которая внезапно ожила. Он наклоняется вперед, не отрывая от меня взгляда своих серо-голубых глаз. «Ты хочешь нам что-то сказать, Малкольм?» спрашивает он.